Глава 9. Некоторые обстоятельства, заставляющие задуматься о личном. Вивиан. Я очутилась в своем номере, сняла наложенную иллюзию, но не успела сделать даже круг по гостиной, когда в нее вошел дракон. Серьезный, словно он только что сделал нечто важное — «Надеюсь, этот официант выжил?» — вырвалось у меня со смешком. «Почти», — кивнул Фрейзер. «Вивиан, я правильно понял, он тебя обидел?» И взгляд такой, напряженный и пытливый. Арнольд осмотрел меня с головы до ног, будто ища доказательства поползновения наглого официанта. Однако ничего такого не было, а шлепок пониже спины был не сильным, но с этим я разберусь потом» уже после того, как закончу с делами». Из головы не шли слова подозрения в том, что свинка решила кинуть. Получается, они подельники, но в чем? Или речь исключительно о личных отношениях? Но в таком случае он бы сказал «не кинуть, а расстаться». «Не меня и не обидел», — заверила я, подходя к Арнольду. Захотелось стереть напряженную морщинку на его лбу, и я не отказала себе в удовольствии, прикоснулась ладошкой к щеке дракона и он такой большой и сильный зажмурился словно и не дракон он а огромный кот однако на этом фрейзер не остановился его руки тут же очутились на моей талии арно открыл глаза и заявил вивиан ты даже не представляешь как на меня действуешь как меня все время к тебе тянет хочется прикасаться целовать и тут дракон осекся словно я не должна была знать все это. Взглянул так вопросительно, будто я не училась в университете и не работала, а существовала исключительно за стеклом, как парниковое растение. Я нарочно промолчала, поэтому Фрейзер был вынужден продолжить сам. Вывернулся из ситуации он сознанием дела. «Ты нужна мне, Вивиан Астор, всегда». Прилив нежности накрыл меня волной, и я позволила себе приподняться на цыпочки, помечтать, что сейчас случится наш второй поцелуй. В ответ на мое действие дракон притянул меня к себе, сокращая то ничтожное расстояние, что было между нами. Ненадолго я задержала дыхание, прогоняя нахлынувшее желание прикоснуться к манящим губам мужчины, а после шумно выдохнула. — Арнольд, нам нужно срочно найти Левреля Артонского. Не понял, напрягся дракон, пара секунд и оторопь в глазах мужчины сменилась подозрением. Вивиан, что происходит? Ивонна Монс на ней может быть зачарованное белье, запрещенное законом. Леврель не мальчик, может на нас обидеться, если мы вмешаемся. Проворчал Фрейзер, с неохотой выпуская меня из рук. Обидеться, Ух, а я-то спасать его надумала. Кажется, момент нежности был упущен. Однако мы еще не все выяснили. Расскажи, что ты увидела. Вместо рассказа я достала из кармана артефакт, положила его на журнальный столик, активировала устройство, и над ним возникла проекция, показавшая все, что было заснято в номере. Арнольд смотрел внимательно, не задавая ни слова. «Я предполагал», — заявил Фрейзер. «Ты о чем? Я покосилась на бывшего жениха, а в голове промелькнула слишком о кружевном безобразии. Неужели Монс пыталась его соблазнить?» Вот коза многопрофильная, везде успела. Что она меня мечтала нагреть, пояснил дракон. Затем расплылся в широкой улыбке. Виви, сокровище мое, ты решила бриллиант забрать с собой? Намек был таким жирным, что я почувствовала, как медленно краснею, поняла, что едва не забыла отдать то самое, что припрятала монс, но сразу постаралась нацепить независимое выражение лица. Достала из кармана бриллиант и положила его на край журнального столика рядом с артефактом прикасаться к дракону поостереглась догадывалась что с его желанием меня потискать даже простое прикосновение может вылиться во что то непотребное надеюсь у тебя получится вывести ивонну монс на чистую воду произнесла я как ни в чем не бывало даже не сомневаюсь оскалился дракон артефакт могу забрать с собой в качестве доказательства разумеется Согласилась я только верни его потом он мне нужен не то чтобы я была жадной, но это моя вещь, и расставаться с ней было никак нельзя, как скажешь пообещал фрейзер и посмотрел на меня с пониманием, что не поняла я чувствуя во всем этом какой-то намек ты как настоящий дракон бережешь все свое в ответ я фыркнула, причем тут чешуйчатые, если артефакт нужен мне для работы. «Вивиан, а хочешь, я покажу тебе свою сокровищницу?» И столько было надежды в словах Арнольда, что я поняла, пора заняться делом, то есть выставить дракона из номера, переодеться и перекусить. За едой и мысли появятся свежие, а заодно оценю собственное отношение к бывшему жениху. Не хотелось снова тех переживаний, что были год назад». И пусть страдала я не сильно, однако чувствовала, что сейчас ситуация иная. Дело вовсе не в предложении заглянуть в сокровищницу. Я в курсе, что драконы слишком трепетно к ней относятся. Поэтому не возникло ни одной пошлой мыслишки о намерениях Фрейзера, исключительно созерцание украшений. И все же что-то между нами происходило, и я не знала, как к этому относиться. «Извини, не в этот раз». К тому же тебе нужно вывести Монс на чистую воду, а вечером поговорить с сестрой. И потом, ты мэр, наверняка у тебя много дел. Напомнила я, намекая, что пора бы покинуть мой номер. У него вообще-то и свой имеется. В глазах собеседника засветилось веселье. Он все понял. Тогда предлагаю перекусить и поговорить насчет второй кражи. Хитрый драконище сделал шаг к конем то есть предложил то, от чего я никак не могла отказаться. «Когда ты собираешься меня знакомить с пострадавшими?» «Завтра», — отозвался Фрейзер. «Отлично», — я потерла руки. «Дракон вечером общается с сестрой. Я отправлюсь к морю. Красота!» Отпуск начал играть новыми красками, а не напоминал работу. «У тебя на вечер планы?» — сощурился Арнольд. Он сложил руки на груди и с подозрением на меня уставился будто я задумала что-то нехорошее. «Разумеется, у тебя серьезный разговор с Карделией, у меня кусочек отпуска. Ты же не собираешься общаться с сестрой всего пять минут. К слову, не забудь, что Карделия не единственная участница той истории. Мы тоже мимо не прошли». Напоминание прошу устроить сестрицу не устроило Фрейзера, но он промолчал. Ясно же было, что что-то задумал. Однако меня в эти мысли посвящать не стал. «Вот и замечательно. Хватило приглашения в сокровищницу. С чего бы это? Туда зовут только самых близких или врагов, чтобы те захлебнулись слюнями. Но чаще драконы молчат, чтобы никто не смел покуситься на накопленное. И потом, ты собирался пообщаться с Ивонной Монс? Не волнуйся, Вив, она от разговора не сбежит». Фрейзер протянул руку и с нескрываемым удовольствием заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Твое дело», — согласилась я, чувствуя, как по телу пробежали искры удовольствия. «Так мы идем в ресторацию?» «Извини, Вивиан, я вынужден прямо сейчас переместиться в столицу. Боюсь, Корделия может меня не дождаться. Зря я ее отпустил», — огорошил меня дракон. «С чего бы такие перемены?» «Но тебе беспокоиться не о чем. Столик уже накрыт. И не планируй ничего на вечер». Я восхитилась предусмотрительностью и наглостью Фрейзера. Не предлагает, а приказывает. Мягко, ненавязчиво. Сама же из-за работы часто не успевала нормально пообедать, а тут еще и готовят очень вкусно. Буду пользоваться благами цивилизации. А что насчет официанта, спохватилась я и на полшага отошла от дракона. Его близость тревожила и где-то в душе я сожалела, что все сложилось именно так, а не иначе. Однако не было смысла рвать на себе волосы, они мне еще пригодятся. «Надеюсь, ты его не уволишь, Арнольд, его нельзя увольнять». «Он тебе понравился?» — Вкратце спросил дракон. «Нет», — ответила я совершенно искренне. Когда я покинула номер Монс, официант поинтересовался, почему не прихожу к нему. Он решил, что горничная хочет его кинуть, «У них точно какое-то совместное дельце». «Даже так?» Фрейзер понятливо приподнял брови. «Придется вернуть Клуда». «Будь добр», — согласилась я, «пока этот человек не ушел». «Кстати, Клуд — это имя или фамилия?» «А как зовут горничную, чье лицо тебе запомнилось?» «Ее имени я не знаю, а Клуд — это фамилия», — отозвался дракон и двинулся к двери, потом резко передумал, вернулся ко мне быстро притянул меня к себе, накрыл мой рот горячим поцелуем и тут же отодвинулся, будто подозревал, что ударю. «Вивиан, предупреждаю, ужинаем вместе, а сейчас я к сестре». «А как же Мэрия?» — напомнила я. «Надеюсь, Леврель согласится занять эту должность», — поморщился Фрейзер, ведь евато махнув рукой. «Тут море и все, что ему нужно». То есть женщины и море, «Самое любимое время времяпрепровождение эльфа». Оно и понятно, вон как резво поскакал отвлекать Ивонну Монс, и даже Арнольд не пожелал его спасать. Я хотела напомнить про эльфа и про особенное белье аферистки, но решила, что Фрейзер лучше понимает своего друга, а обо всем, что мы узнали, расскажем эльфу позднее. Дракон почти ушел от меня, как вдруг мне в голову пришла очередная идея, промолчать о которой я не могла. Просто представила, что спущусь в ресторацию, а там снова Джейли со своим спутником. Захотелось ясности. «К слову, Арнольд, а кто тот мужчина, Оскар Тейлор, который сопровождал мою однокурсницу?» «Подругу», — уточнил Арно, а у самого взгляд такой пытливый. «Нет, однокурсницу», — твердо заявила я, «ведь подругами с Джейли мы не были ни одного дня». Как утверждает этот странный человек, он бастарт моего дяди, покойного герцога. Ахнула я совершенно не аристократично, вытаращив глаза. Но как получается, мужчина считает, что имеет право на наследство, и потом, разве он дракон? Было известным фактом, сыновья драконов всегда драконы. Это только девочки могут позволить себе родиться человеком. Отсюда некоторое напряжение среди драконьего мужского населения девиц на всех не хватало из этой проблемы чешуйчатые нашли отличный выход расширили сферу интересов на человеческих женщин схожесть видов позволила не только получать удовольствие но и размножаться все это мы изучали еще в университете и сейчас я с непониманием смотрела на собеседника где логика если бастарт человек оскар тейлор не дракон понял мои мысли арнольд его мать отказалась пойти на исследование крови сына. «Впрочем, нам это и не нужно». Я смотрела на Фрейзера и молча впитывала все, что он говорит. Но ведь о том, кто он, можно узнать и без исследований. Тейлор же не летает и не превращается в дракона. «Герцог — это не простолюдин, и нужно официальное признание и оглашение. Как ты понимаешь, признание не случилось. Получается, он имеет на тебя зуб?» Мне все равно, какие у него претензии, фыркнул Фрейзер, напомнив мне сейчас высокомерного аристократа, каким он, собственно говоря, и был. И я не чувствую в нем дракона. Все остальное, разговоры и ничего больше. И как давно он тут столуется? Время от времени, пожал плечами Арнольд. Я не собираюсь выгонять его из-за всей этой ситуации. Разговор был окончен, и Арнольд ушел. Напоследок посмотрев на меня так, словно у него было огромное желание остаться, и только обстоятельства вынуждают покинуть номер. Мне это польстило, однако нужно было приниматься за дела. Море манило, а отпуск с каждым часом все укорачивался.